Глава четвертая. Микрокосм, макрокосм. Внешний мир и внутренний мир. Если рассматривать внутренний мир человека и все процессы в нем, как единый микрокосм, то все внешнее пространство, вплоть до размеров Вселенной, для него будет макрокосм. Ощущает ли он его весь? Скорее лишь, малую часть, именуемую всей той средой, с которой он взаимодействует в повседневной жизни. Тем не менее, это не означает, что человек лишен возможности почувствовать связь внутреннего мира с внешним. Ощутить это можно за счет того, что между микрокосмом и макрокосмом есть прямая и косвенная связь. Все, что есть во Вселенной, есть в человеке. И наоборот, все, что есть в человеке, отражено во внешней Вселенной. Чем плотнее связь человека с собственным миром, тем сильнее у него развита гармония с самим собой. Чем глубже человек постигает самого себя, тем понятнее ему становится мир внешний. И наоборот, чем больше человек изучает мир внешний, взаимодействует с ним, в том числе через расширение географических горизонтов личного расположения, тем больше он начинает понимать свой микрокосмос. Понимание связи между ними отображается в постижении и осознании процессов, идущих параллельно и влияющих друг на друга древний пословица говорится истинно мудр тот кто не выходя из дома знает что творится на улице в городе в рамках государства всего мира и вселенной в целом ширина понимания мира внешнего как раз будет зависеть от степени глубины собственной проницательности мудреца сфера применения первый момент Так, социальные процессы, имея выраженный характер проявления, могут регулироваться путем тонкой работы, производимой внутри человека. Как это проявляется? Рассмотрим пример незначительного влияния. Так, например, если вы находитесь в компании нескольких человек, и все они сосредоточены на том, что выражают активно свои эмоции в процессе обмена информацией, то если вы будете находиться в сильно расслабленном и спокойном состоянии, то вскоре их эмоции тоже стихнут или будут носить характер более мирного взаимодействия, если, допустим, это была своего рода агрессия. Это сработает даже если вы будете находиться в соседней комнате, и вас никто не будет видеть. Даже не медитируя, а просто находясь в истинном спокойствии, вы все равно своим внутренним состоянием будете влиять на них, хоть внешне это не будет для них проявляться в очевидном смысле. Разница в том, кто обладает большим владением собой. Если описанная группа взволнованных любым видом эмоций людей обладает большей энергетикой, то, скорее всего, находящийся в спокойствии человек сам станет взволнованным. В то же время изначальная степень его спокойствия перейдет к группе, и она станет менее эмоциональна в своем проявлении. Однако, если человек будет неуклонно чувствовать себя абсолютно в нерушимом состоянии спокойствия, то очень быстро вся группа сама ощутимо снизит свой эмоциональный уровень. Это как раз и есть проявление большего в малом. Сфера применения ⁇ второй момент. Проявление на уровне соответствия среды. Если ваш внутренний микрокосм предусматривает наличие определенного устойчивого уровня, то он всегда будет соответствовать той внешней среде, в которой живет человек и с которой коммуницирует. То есть находится в прямой коммуникации с другими людьми. Повышая личные качества и работая над своим самосовершенствованием, человек автоматически настраивает таким образом внешнюю среду. В обратной ситуации – Достаточно развитая среда обитания заставит качественно меняться человека. Это как раз проявление малого в большем. Таким образом, макрокосмос будет влиять на микрокосмос. Так государство влияет на всех людей, живущих в нем, но и каждый в отдельности индивид составляет немалую долю в образовании качества государства вокруг себя. Порядок внутри, порядок снаружи. Хаос внутри – хаос во внешнем проявлении. Порядок в среде упорядочивает человека, живущего в ней. В то же время хаос среды заставит либо качественно меняться человека, производя усилия над переменой себя и или среды в лучшую сторону, либо среда повлияет на его отрицательные перемены. Третий момент. Человек знает обо всем, что происходит вне его микрокосмоса, потому что он через внутренние процессы ясно ощущает и понимает, что происходит вокруг. Высокая настройка и гармонизация внутреннего состояния позволяет считывать явления, события и процессы, происходящие далеко за рамками обыденного восприятия. При слабом контакте человека с собственным «я» такого не будет». В итоге оба процесса постижения себя и мира вокруг взаимоувязываются между собой и стремятся к балансу. Вспомните священную монаду: Поиск себя приводит к постижению мира и своего в нем места. Поиск предназначения. В то же время постижение мира приводит к поиску собственного Я.